Часть двадцать четвертая. Дети, цветы жизни. — А у нас новость, — сказал Димка, появляясь на пороге кухни, где мы всей семьей собрались пообедать. — Хорошая, надеюсь, — хмыкнул Гоша, шумно прихлебывая чай. — Не знаю, — сказала Анюська и посмотрела на взбудораженного Димульку. — Да хорошая, хорошая. Мы с Анюськой решили, что раз уж живем вместе, пора бы уже подумать и о новом члене семьи. Короче, у нас будет прибавление. Гоша поперхнулся и покраснел щеками. У меня носом пошел горячий кофе. Ну, ничего так новость, — хмыкнул невозмутимый Нгок, подкладывая на тарелку замерзший тайский последнюю печеньку. Ух ты! — радостно улыбнулся Жорик. И стянул сестри с тарелки вкусняшку. Падла радостно заколотилась под столом, ожидая бисквитных обломков. «Ау!» — выдохнула я, рассматривая абсолютно плоский живот почти снохи. «Что смотришь? Жирная, да? Раскабанела?» — заколотилась в истерике Анюська. «Ты самая лучшая!» — хмыкнул Димка, ожидая торнадо по имени Толстуха Ани и обжег меня взглядом. «Пойдем, у нас дел полно!» «Что это было?» — спросил Гоша, услышав хлопок входной двери. Я сидела, привалившись спиной к спинке дивана, не в силах произнести ей слова. Таська, видя мое состояние, считала капливала кардина, тревожно поглядывая на мое дергающееся веко. Пупсик бился в припадках от запаха валерьянки, несущегося по кухне. Да, день перестает быть томным. Глубокомысленно изрек он гок, но, напоровшись на мой взгляд, тут же замолчал. «А все ты!» — шипела я на мужа. Проводив взглядом притихших детей. Пусть живут, пусть живут. Какой им ребенок? Они же сами дети еще. А из меня какая бабка? Я работаю как проклятая. Этих бы прокормить. Они же размножаются в геометрической прогрессии. Жорик еще приведет кого-нибудь. И все. Я сдохну, пиля ноги. А ты будешь день и ночь корячиться в своем гараже. А вдруг двойня? Задохнулась от лютого ужаса, сжавшего мое сердце ледяной рукой. У тебя же в роду у всех почти подвое. О, взвыло почти на ультразвуке, хватаясь за пузырек с лекарством. Пупсик подобрался и сделал рывок. Флакон выпал из моей руки и разлетелся на мелкие осколки. Гад взвыл и бросился вылизывать пол, реже язык об острые стекляшки. Это не с моей стороны, закипятился Гоша, а со стороны мужа, сестры и жены дядьки. Ага, конечно. Ты мне тут баки не заливай, Вызверилась я, хватая сумку. — Ты куда собралась? — удивленно спросил муж, помогая мне подняться с пола прихожей после мастерского подката хвостатой падлы. — Катюшке пойду. — Бесишь! — выплюнула я ни в чем не повинному супругу и со всей силы, пнув пуфик, выскочила за дверь в разных кроссовках, нацепив на голову дурацкую кепку Нгока. — Ох! — хмыкнула Катюшка, увидев меня на пороге, лохматую и взмыленную. Выглядишь бомбически, за тобой подистая бешеных собак гналась. Хуже, плюнула я огнем и, оттеснив плечом под руку, прошла на кухню, достала из шкафчика бутылку с коньяком и, ливанув в стакан нехилую порцию, залпом его опорожнила. Бытовой алкоголизм в действии. Озадаченно хрюкнула подруга, выдергивая у меня из руки огненную воду. А теперь колись, что такого произошло опять в вашем дурдоме, что ты покатилась в пучину пьянства. «Я стану бабушкой!» — зарыдала я, вытирая сопли о плечо подруги. «Да? И что в этом плохого?» — удивилась она и посадила меня в кресло. «Как это что?» — забыв о рыданиях, спросила я. «Они же еще дети!» «Да и я на бабку не тяну. Но какая из меня грандма, если у меня у самой детства в заднице играет? Вот вчера, например, мы в футбол гонялись с детьми. Я выиграла, кстати». Похвалилась, вспомнив, как потом у меня болели колени и ныла спина. — А ты сама-то Димку во сколько лет родила? Ну-ка напомни. — Восемнадцать, — нехотя призналась я, злясь на Катюшку, бьющую меня фактами. Но я была самостоятельной, работала, и гошек на ногах стоял крепко. У нас квартира была машина, уверенность в завтрашнем дне. — Нюсь, ну что ты в самом деле? — Дети — цветы жизни. — Ну, представь, как это здорово, когда сердце заходится от счастья при виде курносого носика младенца, как он шаги первые делает. Ты же все это пережила аж три раза, а потом внуков даже больше, чем детей любят. Знаешь же пословицу, дети — это последние игрушки, а внуки — первые дети. Народ мудрый, зря не скажет, изрекла моя подружка, приобняв меня за плечи. — Кать, делать ты чего? — всхлипнула я. — Воспитывать и любить. Единственный рецепт, — улыбнулась она. Я вернулась домой совсем в другом настроении, по пути зарулив в детский магазин, где волю налюбовалась малюсенькими пинеточками, выбрала коляску внуку и даже купила крошечное боди с надписью «Я люблю бабулю». Гошу я застала сидящим у компьютера. На экране светилось окно детского интернет-магазина. «Вытянем», — сказал любимый муж. «Ну, я на вторую работу устроюсь, не переживай». Анюскины родители помогут. — Конечно, — кивнула я головой и почесала за ушами притихших хвостатых паразитов, чувствующих торжественность момента и потому не творящих своих каждодневных безобразий. — Смотри, что у меня есть. — Похвалилась, достав из сумки Боди. — Я тоже прикупил. Гоша достал из лежащего на столе пакета маленькую распашонку ядовито-розового цвета, на которой серебристо горела надпись «Дедулина принцесса». «Дурак, да? У нас внук будет!» — вылупила я глаза. «Нет, внучка, забьемся?» — взбудоражился муж. «Вот еще!» — фыркнула с любовью, глядя на супруга. «Все равно, по-моему, будет!» «Да какая разница!» — согласился он. «Главное, чтоб здоровая!» Тут мне возразить было нечего, кроме того, что ребенок будет мужского пола. Но я промолчала. «А давай я в магазин метнусь, пир устроим. Что там беременная любит клубнику?» Скочил Гоша на ходу, накидывая ветровку. «Дорого!» — подняла голову во мне экономичная хозяйка. «Ай, ладно, один раз живем. Сало еще купи. Клубника с салом — самое оно!» — выкрикнула победившая во мне раздолбайка. Вечером мы все собрались за столом, ожидая наших героев. Нгок с тайской купили огромного медведя, на которого тут же посекнула падла, но была строго наказана за надругательство над подарком детей. Ага, вот это пир. Я на диете так-то. Ты женюсь-ка утром. Мне сказала, что я жирабас, Весело улыбнулась наша лисичка, оглядывая голодным взглядом изобилие. А это что, клубника? У нас что, кто-то умер и оставил нам богатое наследство? Схватила она самую крупную ягоду и запихнула в рот, став похожа на хомяка. Вас ждем, радостно сказал Гоша и похлопал девчонку по животу с глупым выражением на мужественном лице. — А он сейчас придет, — махнула рукой Анюська и накинулась на сало под довольное хмыканье моего мужа. — А вот и мы! — появился в дверях Димка. — Знакомьтесь, это наш новый член семьи, о котором мы утром вас предупреждали, — сказал он и явил нашим взором мелкого, но очень симпатичного мопсенка. Мы с Аней давно его ждали, просто влюбились, как увидели, еще слепого, новорожденного. Тогда еще решили, что он наш будет. — Скажите, классный! — Отец, ты похож на бульдозер с отвисшей челюстью! — весело заколыхался сынулька. — Мда! — крякнул Онгок, собирая со стола вилки и другие колюще-режущие предметы. — Валите давайте, пока Нюська с Гошей в себя не пришли. — Так что, внучки не будет? — взревел Гоша раненым бизоном. Мелкий сдох, вздрогнул и напрудил Димке на толстовку. — Какой внучки? сдавленно пискнула Аня. — Так вы что подумали? — о округлила она глаза и положила обратно погрызненную клубничину расстроилась просил меня гоша когда все улеглись ты же вроде не желала бабушкой становиться гоша я так хочу внуков оказывается тихо сказала я грею у себя на груди маленький дрожащий комочек нового члена нашей семьи которого любящие детишки тут же спихнули на меня хочу не спать ночами вдыхать молочный младенческий аромат и бегать по улице с коляской, из которой несется бодрый детский крик, и целовать маленькую макушку в теплые пушистые волосики, похожие на пух. Я вспомнила крикливого Жорика, не выносящего колясок, пеленаний и автомобилей. Его нужно было положить в коляску и нестись с совраской. Останавливаться нельзя было ни на минуту, иначе голос моего ребенка слышали, наверное, даже в Австралии. Но это были одни из самых счастливых моментов моей жизни. Будут у нас внуки, пообещал мне Гоша. Мопсенок вздрогнул у меня на груди и засеменил лапками. Быть тебе сюрпризом, решила я, погладив малыша по теплому бачку. Он всхрапнул и ткнулся носиком мне в плечо. Пост скрипту. Так в нашем доме появился еще один хвостатый разрушитель. Падла и пупсик сразу же трогательно взяли его под крыло. Сенсей из них получились замечательные, Сюрприз очень быстро овладел наукой вредительства и вандализма и даже превзошел кое в чем своих учителей. Так что веселье в нашем доме стало еще больше. А внуки у нас будут, я уверена. И мы с Гошей затаились в ожидании, периодически поглядывая на пока еще плоский живот нашей Анюськи.